«Ну, хорошо. А что еще? Я же не был в Германии, мне интересна любая мелочь». «Вот что поразительно!» — задумчиво откликнулся Джек Р. «Самые жестокие из этих черных пахли одинаково». «Нет, правда, у них у всех был одинаковый запах, какой-то затхлый. Так просто не пахнут, если долго лежали в сырости». «Любопытно».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 — Вы что? — усмехнулся Джекер. — В Топтуны меня хотите пригласить? — Я не знаю, что это такое. Забельский искренне удивился. — Объясните, пожалуйста, значение этого слова. — Да бросьте вы, — рассердился Джекер. — Будто кино не смотрите. Так называет того, кто топает следом за гангстером. — Какое слово вам больше нравится — солдат или вояка? — Конечно, солдат.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 Я и в школе-то не подглядывал. Зачем же здесь? Ну и прекрасно. Раз, два, три. Я слушаю. Про все говорить? Про то, что запомнили. Флаг за вами. Портрет президента Трумана. На столе два телефонных аппарата. Один. Второй работал как диктофон, фиксируя каждое слово беседующих. В книжных шкафах много книг. Два стула, два окна, на окнах жалюзи, двери двухстворчатые, а вы моетесь клубничным мылом. Забельский расхохотался. Последнее совершенно точно. Замечательно, Джек. Для первого раза отлично. А теперь я вам расскажу, что у меня в кабинете, ладно? Так вы его как свой дом знаете, неудивительно. Хм, в общем-то, вы правы. Тогда я позволю себе сосредоточиться на ваших огрехах. Они не очень существенны, но тем не менее я хочу, чтобы вы сами убедились, как настоящему разведчику нужна холодная, несколько отстраненная наблюдательность. Итак, портрет президента Гарри Трумэна в деревянной рамке. Три шкафа, в которых стоят книги с красными и синими корешками. Среди них много золоченных, что свидетельствует о довольно высокой стоимости собранной литературы. В том шкафу, который стоит возле двустворчатой двери с большой медной ручкой, сделанной в форме лапы собаки, книги разной величины. Часть из них потрёпана, есть надписи, сделанные готическим шрифтом что позволяет предположить знание немецкого языка человеком, которому они принадлежат. Судя по тому, что на двух других шкафах есть следы пыли, можно допустить, что именно вторым шкафом, где пыли нет, обладатель этого кабинета пользуется чаще всего. Жалюзи серебристого цвета крепятся на медных болтах. Стол покрыт зеленым сукном. Стопка бумаги лежит с левого, если смотреть от двери края стола, справа небольшая скульптура Авраама Линкольна, сидящего в кресле, в центре лежат восемь карандашей, остро отточенных, разных цветов, и одна самопишущая черная ручка с монограммой желтого цвета, латунь или, возможно, золото.